Глава 22 Спасибо за честность. А потом у него зазвонил телефон, и Оля хоть и отвернулась, но успела заметить имя. Лариса Петровна. А Воронцов нажал на громкую связь. Алёша, всё в порядке? Голос женщины срывался. Мне соседка рассказала, по радио говорили, клуб вспыхнул, а ты трубку не берёшь. Я уж и не знаю, что думать. Простите, занят, всё в порядке. Этим журналистам только дай повод». «Точно? И никто не пострадал?» «Нет, пожара не было, только дым». Воронцов резко взял вправо, так что взвизгнули шины. А Оля вцепилась обеими руками в ремень безопасности. Он всегда так водит. Как он жив-то до сих пор? «Ох, и перенервничала я. Так ты заедешь за Даней. Сможешь? Или мне взять такси?» «Нет, я как раз еду, не волнуйтесь». «Точно?» «А то я... я его заберу, Лариса Петровна!» «Ладно», — аккуратно согласилась женщина. «Пока». Оля прикусила губу, чтобы не засыпать Воронцова вопросами. «Молчишь?» — спросил он, строго, мельком глянув. Оля кивнула. «Хорошо», — сказал он, снова поворачивая слишком резко. «Сбоку недовольно, засигналили, значит, не ей одной не нравится манера его вождения». «Оля, может, я и выбрал кардинальный способ рассказать тебе о себе, но тянуть кота за хвост больше не хочу. Нужно быстрее разобраться с клубом и всей чертовщиной, что там творится. Но пока ты рядом...» Тяжелый вздох. «Короче, пока ты рядом, клуб меня интересует мало». Оля закатила глаза. «Да не только секс мне от тебя нужен», — моментально отреагировал Воронцов, хотя она и слова не сказала. «Да уж, конечно». Ещё спасаешь даму из беды, как заштатный рыцарь?» а Воронцов хмыкнул. «Это ты у нас, рыцарь, овсяных хлопьев, Оля!» уля отвернулась к окну, едва сдерживаясь. «Я испугалась тогда. А о моих чувствах ты подумала?» Ответил Воронцов. «Не каждый день меня встречают девушки с коробкой на голове». Он резко взял вправо, и Оля вцепилась в сиденье. «Теперь серьёзно», — сказал Воронцов. «Ты кого-нибудь посвящала в свои планы?» «О твоём похищении? Шутишь? Как ты себе это представляешь? Налей мне для храбрости, Вовчик, а то я собираюсь похитить и хорошенько оттрахать нашего босса?» Воронцов шумно втянул воздух сквозь зубы. «Ты слова-то всё-таки выбирай», — сказал он. «Но именно так это бы и звучало, поэтому, как ты понимаешь, никому и ничего я не говорила», — вздохнула Оля. «Это вообще спонтанно вышло». «То есть ты случайно осталась в клубе после увольнения и со мной ушла случайно?» Он в задумчивости барабанил пальцами по рулю, пока стояли на светофоре. «А вряд ли твой друг мог это предвидеть, если ты к этому клонишь». «К этому», — кивнул Воронцов. «Кому-то нужно было, чтобы ты ушла первой, потому что все дела в клубе на тебе завязаны, а с твоим уходом все концы в воду». «А я, ну, как бы это сказать, не самый отходчивый человек, так что не стал бы выслушивать твои объяснения. Да и к чему они? Лицензия просрочена, конец истории твоей карьеры». «Хочешь сказать, что если бы тогда в вип я пыталась объясниться, всё было бы без толку?» «Скорее всего. А ещё рано или поздно я бы узнал, что ты дочь Иваныча. Почему он не сказал мне сразу об этом, Оля? Какие у тебя отношения с отцом были?» Оля заворожённо глядела на мелькающую перед капотом дорожную разметку и даже больше не сжимала ремень безопасности до побелевших костяшек. «Никакие», — вздохнула она, — «не было у нас отношений, а рабочие моменты и только. Родители развелись, когда мне было пять, а с трёх лет уже не жили вместе. Так что отца я не знала, а устраиваться в клуб пришла случайно». Отца даже не было на месте. Помню, как тогдашний администратор, глядя на мои документы, сказал «Ничего себе! А вы — однофамилица нашего босса!» А потом отец пришёл, удивился, обрадовался, взял на работу и сразу ввёл в курс дела. И потом пропал. Он не очень интересовался клубом, хотя на предложение о том, чтобы продать клуб, всегда отвечал отказом. «Он никогда не обещал, что оставит клуб тебе?» «Нет. Да и глупо было обещать подобное. «Он даже с Женей разговаривал куда больше, чем со мной». «И ты не знаешь, почему он вдруг решил поставить клуб на кон?» «К сожалению, нет. Его проигрыш был как гром среди ясного неба. Хотя я знала, что он играет и много пьет, но он вроде держался. Правда, помню, к нему приходил накануне какой-то мужик. Сначала просил, потом даже требовал клуб продать. Угрожал, а отец ему тогда сказал, «Уж кому, а тебе я его никогда не продам». А потом мы узнали, что... «Теперь ты наш новый босс». «Интересно», — пробормотал он. «Спасибо за честность. Теперь моя очередь». Воронцов свернул с главной дороги во дворы. Возле ярко-красного забора с улыбающимися желтыми колобками заглушил мотор. Оля покосилась на родителей с детьми, которые выходили из калитки. Сглотнула. «Может, им не туда, а просто место для парковки нашлось рядом с садом». «Готово?» — спросил Воронцов. «Нет». — честно ответила Оля. — Я тоже, — кивнул Воронцов. — Так что идём. Аромат тушёной капусты в коридорах детского сада навевал ностальгию. Надо же, а детские сады по-прежнему пахнут так же, как и в волином детстве. Интересно, холодный кисель тоже по-прежнему выглядит, как вязкая розовая жижа в высоких стаканах? В животе вдруг заурчала Так громко, что Воронцов даже обернулся. — Вкусно пахнет, прости, — прошептала Оля. А в детстве никогда не ел капусту», — сказал он. «Я тоже, а сейчас бы с удовольствием». А Воронцов остановился перед дверью с нарисованной божьей коровкой. «Старшая группа», — прочла Оля. «Еще можно надеяться, что он забирает чужого ребенка». «Да ладно, Оля, какие сумасшедшие родители доверили бы этому безумному гонщику свою чадо?» Воронцов вошел первым, оглянулся, потянул Олю за собой. уля оказалась в предбаннике, забитом родителями и детьми. На нее никто не смотрел, хотя казалось, вот-вот разоблачат самозванку. Из группы выходили крохи, другие в глубине комнаты смиренно сидели возле тарелок. Здесь капустой пахло еще сильнее и вкуснее. «И чего она в садике?» — спрашивается, отказывалась от бигуса. Воронцов вдруг надвинулся на нее и закрыл собой, на миг выразительно указав на распахнувшуюся блузу. «А что, сам виноват в том, как она сейчас выглядит?» Оля стянула края Наталии и почувствовала пристальный взгляд пузатенького отца. Взгляд заинтересованно скользил по глубокому вырезу. Ну, не при собственных же детях мужчина. Воронцов почти полностью закрыл ее собой. Понятно, на родительские собрания с такой ревностью ходить тоже будет сам. «Так, Оля, в какую эта степь тебя понесло? Какие собрания? Какие родители?» «Папа, ты пришел!» Оля забыла, как дышать. А Воронцов нагнулся и поднял мальчугана на руки. Волосы, как и глаза, у ребёнка были светлыми, тогда как у отца и борода, и волосы и глаза были почти чёрными. Оля искала сходства во внешности, но не находила. «Ой», — сказал мальчик, заметив спрятавшуюся за спиной отца Олю. «Привет». «Привет», — выдавила Оля. «Вкусная капуста». «Нет, я её даже не ел». «А вот это ты зря», — вздохнула Оля. «У меня есть булочка. Хочешь, поделюсь?» «Переобувайся и едем», — встрял Воронцов. «Там ее и накормим». «Здравствуйте, Алексей Сергеевич», — промурлыкала воспитательница. «Давно вас не видели». «Детей тут вообще никто не замечает, что ли?» Оля громко кашлянула, пока Воронцов вежливо здоровался с молодой воспитательницей. «Она хоть совершеннолетняя, по виду не скажешь». «Рады наконец-то познакомиться с мамой нашего Данника» встрял многодетный мужчина. «Приходите на день рождения всей семьёй, если работа позволит». Оля моргнула. «Мама? Это он про неё?» «Обязательно», — ответил Воронцов, собственнически притягивая её к себе за талию. «Ого, какая насыщенная жизнь в садиках оказывается!» «Отпусти», — прошептала Оля. «Нет», — отрезал он. «Да, я вздохнуть даже не могу, Воронцов». Хватка ослабла только, когда дети с отцом дружной ватагой выбрались наружу. Воспитательница не сводила с Ольги взгляд. Очень похоже, что она прекрасно знала или понимала, что никакая Оля не мама сыну Воронцова, но вслух ничего не говорила. «Я готов, пап!» «Отлично!» — выдохнули они разом, посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Идём отсюда быстрее!» В детском батутном центре было многолюдно, шумно и жарко. На Олю и ее блузу с вызывающим декольтой никто не смотрел, поскольку некоторые мамочки, похоже, вообще не знали, что их одежда может застегиваться на все пуговицы. Раньше Оля видела такое скопление полураздетых женщин только в клубе. Здесь же все было с той лишь разницей, что из колонок лились треки из Маши и Медведя, а вместо алкоголя подавали молочные коктейли. Пока Данила был рядом, Оля никаких личных вопросов Воронцову не задавала. Обсуждали только начинки к пицце. Еду Даник решил не дожидаться. Он мчался скатываться с батута, высотой должно быть с трёхэтажный дом. «А это не опасно?» — спросила Оля. Даня в этот миг с визгом слетел вниз, помахал им и помчался на второй круг. Оля поняла, что сидела не дыша, пока он взбирался. «Там же дети взрослые, смотри!» «Ох, чёрт возьми, куда лезут? Он же меньше!» «Эй, мальчик, да ты не делай вид, что меня не слышишь!» Пропусти мальчика. Да, вот этого. Видишь, он же меньше тебя. Спасибо. Оля вернулась за стол. Воронцов протянул ей стакан с соком, и она осушила его залпом, не сводя взгляда с батута. Сплошные нервы, проворчала она. Это называется развлекательный центр? Чему ты так улыбаешься? Да так. Тебе, может, чего покрепче взять? На тебе лица нет. Нет, дважды я на это не куплюсь, Воронцов. Мне нельзя пить. А мне понравилось, какой то была, когда выпьешь. Зато мне, Воронцов удивлённо приподнял бровь, мол, ну давай, соври, что тебе не понравилось. В общем, пить я не буду и не уговаривай. Как знаешь, Воронцов откинулся на спинку стула, кстати, просто поражаюсь твоей сдержанности. Это потому, что я трезвая, чуть не ответила Оля. Не люблю лезть в душу, если честно. «И так понятно в общих чертах. У тебя есть теща сын. Значит, когда-то ты был женат. Но вы с женой разошлись, что меня не удивляет при нашей статистике разводов. С тещей у тебя отношения сохранились хорошие, а с женой, вероятно, нет. Поэтому она предпочитает общаться с тобой через нее. Но зато тебе с сыном не запретили видеться, и теперь ты вроде воскресного папы. Все правильно?» а Воронцов молчал долго. «Нет», — сказал он глухо. «Права ты -то только в том, что у меня есть теща, потому что когда-то я действительно был женат. А вот только я вдовец, Оля. Почти пять лет». Оля окаменела. Мы поженились, когда ей было 18, а мне 20. Она забеременела, а я был влюблен по уши. Денег, конечно, не было вообще, но родители обещали помогать, а потом... Потом Маше поставили диагноз. Беременность сработала, как бомба замедленного действия. Я ушел из спорта, потому что плаванием много денег не заработаешь, но все равно не успел ничего сделать. Маша умерла, а я остался с Даней. Он ее вылитая копия. После ее смерти ни о какой спортивной карьере, конечно, и речи быть не могло. Лариса Петровна сидела с сыном, пока я работал, то тут, то там. Через два года открыл первую забегаловку возле рынка. В одной из инстанций случайно познакомился с Иванычем. Он привёл меня в закрытый покерный клуб, где я познакомился с нужными мне людьми. Через ещё два года я открыл ресторан, а потом вдруг выиграл у него ночной клуб. И вот я здесь». «Мне очень жаль», — прошептала Оля. Он кивнул. «Я так и не понял, что нужно отвечать в таком случае», — вздохнул Воронцов. «Благодарить? Молчать? Надеюсь...» Теперь ты понимаешь, что я никак не мог рассказать тебе об этом сразу же на утро. Понимаю и, пожалуй, все-таки выпью. Когда они возвращались домой, машина была под завязку, забита воздушными шарами, и все их нужно было в целости доставить до квартиры. Даня, пока ехал, заснул на заднем сидении, взяв с Олей обещание, что она поможет ему с шариками. Воронцов взял сына на руки, чтобы донести до квартиры, а Оля, следуя обещанию, тащила следом шары. В лифт влезли с трудом, шары угрожающе скрипели. Распахнув дверь ключом, Воронцов на ходу, скинув обувь, прошел вглубь квартиры. Оля осталось стоять в прихожей со связкой шаров, не совсем понимая, что делать дальше. На звуке из кухни появилась женщина в переднике. При виде Оли уохнула, коснувшись ладонями щек. Оля увидела своё отражение в зеркале в прихожей. Глаза были размером с блюдца. «Простите, я не знала, что Алёшенька будет не один. Меня зовут Лариса Петровна». «Оля», — кивнула она. «Это шарики Даника. Он заснул». Тут, к её огромному удивлению, Лариса Петровна тепло обняла за плечи. Когда тёща Воронцова отстранилась, в её глазах блестели слёзы. «Наконец-то!» — шмыгнула она. «Я так рада видеть Алёшеньку с кем-то, а то только работой себя гробит. Совсем волком живёт. Никого он никогда не приводил. Ни разу за эти годы. А ему семья нужна, а то пропадёт мужик». «Мне очень жаль», — выдавила Оля. Лариса Петровна вытерла глаза передником. «Спасибо, Оленька. Это моя боль. С ней мне и жить, сколько отведено. А Алёша пусть нормальной жизнью ещё поживёт». «Да и Даниле нужна семья, может быть, даже сестренка или братик». «Хм», — кашлянул Воронцов, — «добрый вечер. Я уложил Даню, но он, похоже, проснулся». Мальчик выглянул из-за его спины. Подбежал Коли. «Ух ты, все целы! А на тебя можно положиться?» Оля вернула ему шарики. «Теперь твоя очередь следить за ними». «Ну, идем, Даня, руки мыть, — распроснулся, — и ужинать». «Ба, мы пиццу ели, не хочу ужинать». «А я пирожков напекла. Зря, что ли?» «Пирожки», — подумала Оля. «Боже, Данник, иди, ешь пирожки, пока можешь». «Я отвезу Олю и вернусь», — сказал Воронцов. «Ой, не торопитесь», — отмахнулась Лариса Петровна. «Хотите пирожков дам с собой?» «Очень хотим», — вырвалась у Оли. «Вот и замечательно. Даня, мои руки тщательнее. Я все вижу» крикнула она, проходя мимо ванной на кухню. Откуда тут же вернулась с пакетом. Аромат стоял умопомрачительный. «Держите!» На обратном пути ехали молча. От пирожков Воронцов тоже отказался, и Оля не спеша смаковала вкуснющие, какие ей только доводилось есть пирожки. Молчание Воронцова действовало на нервы. Какую часть разговора он подслушал? Наверное, братья и сестрички для сына его так напугали. А то ведь ни единого намёка, ни единого поползновения в её сторону за всю дорогу до дома, как остались в машине вдвоём. Волноваться сил не было. Скорее наоборот, ей владели умиротворение и спокойствие. От пирожков ли, бокала пива или того, что вчера почти не спала из-за того, что полночи лепила вареники. Оля только на минутку прикрыла глаза. И сама не заметила, как заснула.